«Ну, — сказал Симон, и даже по его измученному лицу промелькнула улыбка, — вы, и Иоанн, тоже были не из кротких? Вспомните, как вы ликвидировали последних отпрысков первосвященников-аристократов, а затем объявили первосвященником строительного рабочего Фанния и заставили глупого неуклюжего парня проделать всю церемонию облачения и прочее. Этого ведь тоже не приведешь как пример благочестивой жизни». Иоан ухмылялся. «Не говорите ничего дурного про моего первосвященника Фанния, брат мой Симон», сказал он. «Соображает он туговато, допускаю, но он хороший человек, и он рабочий, а не аристократ. Он наш». В конце концов, так уж решила судьба. «А вы ей слегка не помогали в этом решении?» спросил Симон. «Мы с тобой из одной местности», рассмеялся Иоан. Твоя кисария и моя гисхала недалеко друг от друга. Поди сюда, брат мой Симон, земляк мой, поцелуй меня». Одно мгновение Симон колебался. Затем он раскрыл объятия, и они поцеловались. Время близилось к полночи, и они сделали обход, проверяя сторожевые посты и укрепления. Нередко они спотыкались о спящих паломников, ибо в домах не хватало места, и паломники лежали во всех подворотнях, на всех улицах, иной раз в примитивной палатке, иной раз просто укрывшись плащом. Ночь была свежа, воняла людьми, дымом, деревом, жареным мясом. Повсюду виднелись следы гражданской войны. Враг стоял под стенами города, иерусалимские улицы служили не слишком мягким ложем. Но паломники спали крепко. Эта ночь была под защитой ягвы, и как некогда египтян – так и теперь Ягве ввергнет в море римлян, людей, коней, колесницы. Симон и Иоанн старались ступать как можно осторожнее и тщательно обходили спящих. Каждым из них руководило профессиональное любопытство. Какие меры защиты принял другой? Они нашли повсюду дисциплину и порядок. Окрики часовых раздавались тогда, когда полагалось. Надвигалось утро. Из-за стен донеслись сигналы римлян. Затем со стороны храма оглушительно загремело. Это открывались врата, святилища. Мощно завыло Магрефа, возвещая начало служения в храме. И эти звуки заглушили сигналы римлян. Легионы окопались, их обстреляли со стен, они ответили. Каждый раз, когда приближались жужжа тяжелые снаряды римлян, караульные кричали по-арамейски «Снаряд!» — и солдаты, смеясь, прятались за прикрытиями. Симон и Иоанн с башни Псифина наблюдали за начавшимся сражением. «Боевой будет день, брат мой Иоанн!» — сказал Симон. «Боевой будет день, брат мой Симон!» — сказал Иоанн. Летели римские снаряды, белые, жужжащие, их было видно издалека. «Снаряд!» — кричали солдаты, смеясь, — и бросались на землю. Но за ними последовали снаряды, которых уже не было видно, так как римляне их выкрасили. Они смели со стен кучку защитников города, и теперь уже никто не смеялся. 11 мая стеклодув Алексий вышел из своего дома на улице торговцев Мазими, где он жил и где находилась его контора, и отправился к своему отцу Нахуму в новый город. В эту ночь... Несмотря на отчаянное сопротивление, римлянам удалось подтащить к стенам свои стенобитные машины, и весь новый город сотрясался от глухих ударов свирепого Юлия, крупнейшего римского тарана. Сейчас Алексию предстояло уговорить отца, чтобы он со своими людьми и ценнейшим имуществом бежал из находящегося под угрозой района к нему Алексию в верхний город. На подушке, скрестив ноги, сидел «Нахум бен Нахум» в дверях своей лавки под большой виноградной кистью. В лавке находилось несколько покупателей. Они торговались из-за женского головного убора, настоящего произведения искусства из золоченого стекла, изображавшего Иерусалим.